В каком обществе мы вообще сегодня живем? К чему стремимся? Что предполагаем построить в будущем? Подавляющее большинство без запинки ответит. Мы живем в демократическом государстве и стремимся построить свободное демократическое общество, как в развитых цивилизованных западных странах. Именно так ответит большинство политиков, политтехнологов. Именно так говорится с экранов телевизоров и пишется на страницах газет. Именно так считает большинство людей в нашей стране. Именно такое мнение большинства доказывает утверждение Анастасии, что часть людей современной цивилизации в настоящее время спит, другая закодирована и являются биороботами в руках кучки жрецов, возомнивших себя властелинами мира. Чуть приостановившись от лихорадочной повседневной и однообразной суеты, подумав самостоятельно, можно понять ниже следующее. Демократия. А что это вообще такое? Какое понятие определяет само слово? Большинство ответит цитатой из известного большого энциклопедического словаря или толкового словаря русского языка. В них примерно одинаковые и лаконичные трактовки. Демократия форма государственного политического устройства общества, основанная на признании народа в качестве источника власти. Основные принципы демократии власть большинства, равноправие граждан. И выбирают люди большинством голосов в высокоразвитых демократических странах парламенты и президентов. Выбирают. Полный бред. Полная иллюзия. Нет никаких выборов. Ни разу. Ни в какой считающейся самой демократичной и цивилизованной стране народ не стоял у власти. А выборы? Они полностью иллюзорны. Вспомните, что всегда происходит перед выборами в любой так называемой демократической стране. Между собой сражаются группы политтехнологов от кандидатов, используя огромные денежные средства, изощренные методы психологического воздействия на людей через средства массовой информации, телевидения, наглядную агитацию. И чем высокоразвитие страна, тем изощреннее в техническом отношении способы внушения. Совершенно очевиден тот факт, что побеждает всегда команда политтехнологов, сумевшая оказать наибольшее влияние, внушение. Это уже потом, под воздействием этого внушения, люди идут и голосуют. Думают, что голосуют по собственному желанию. На самом деле исполняют чью-то волю. Таким образом, в современной демократии есть иллюзия людских масс. Их вера в нереальное построение сообщества, нереальный иллюзорный миф. Все дело в том, что подчинение большинству не существует в природе. Все сообщества растений, животных, насекомых могут подчиняться инстинкту, движению планет, природой, установленному порядку, вожаку стаи. И человеческим обществом всегда управляло меньшинство. Не большинство делало революции и затевало войны, а под целенаправленным внушением меньшинства большинство участвовало в революциях и войнах. Так было и так есть. Демократия — самая опасная иллюзия, которая подвержена огромное количество людей. Опасная, потому что в демократическом мире действительно с легкостью может управлять всеми демократическими странами один или несколько человек. Для этого им необходимо лишь много денег и хорошая команда психологов и политтехнологов. И мы, сегодняшние родители, находясь под воздействием иллюзий, пытаемся еще и воспитывать своих детей» а фактически сами же вводим, вталкиваем их сознание в иллюзорный мир, фактически отдавая их в лапы кому-то. Но только не Богу. Мы отдаем их некой противоположности. Мир Бога не иллюзорен, он реален и прекрасен. Он имеет свои непревзойденные ароматы, цвета,